глава 2. Эдит. Мюнхен. Сентябрь 1939. Эдит Бекер надеялась, что окружающие ее мужчины не видят, как трясутся её руки. В любой другой четверг она сидела бы за мольбертом в подвальной реставрационной мастерской в своих увеличительных очках, которые делали ее похожей на огромное насекомое. Там, в тишине, она потеряла бы всякий счет времени, с головой погрязнув в своем деле, Реставрации древней картины, удалении наросшей за десятилетия грязи или восстановлении позолоты старой потрескавшейся рамы. Ее работа — спасать одно за другим произведения искусства от разложения и гибели. Этому она училась. В этом было ее призвание. Работа всей ее жизни. Но сейчас вот уже целый час все самые важные люди пинокотеки самого Большого музея Мюнхена сверлили ее взглядами. Они смотрели, как она развязывает папки и один за другим достает оттуда листы, на которых изображены картины из частных коллекций семей по всей Польше. «Личность человека на портрете достоверно неизвестна», — сказала Эдит, передавая факсимиле портрета руки художника эпохи итальянского возрождения Рафаэля Санти. Эдит наблюдала, как десятки глаз изучают внешность с недоверием смотрящего на зрителя пышноволосого мужчины в меховом плаще на одном плече. Эдит порадовалась, что сменила свое обычное потертое серое платье и реставраторский халат на самое элегантное, что у нее было. Коричневую твидовую юбку с пиджаком. Она потратила время. Уложила волосы так, чтобы они равномерно обрамляли ее скулы и аккуратно натянула чулки так, чтобы стрелки сзади шли как можно ровнее. Она была в центре пристального внимания целой группы мужчин. Тут был куратор по древностям, председатель совета директоров музея И даже сам директор музея, Эрнст Бюхнер, известный ученый, с которым Эдит до сегодняшнего дня никогда не общалась лично. «Выдвигалось несколько предположений о личности модели», — сказала она. «Некоторые даже полагают, что это автопортрет художника». В комнате битком, набитой музейными начальниками, Эдит была единственной женщиной она пожалела, что не попросила оставить ее в тишине мастерской, где последние несколько недель она работала над реставрацией большой батальной сцены руки мюнхенского художника XVI века Ганса Верля. Какой-то реставратор середины XVII века закрасил фигурки людей и лошадей. Теперь Эдит кропотливо и методично удаляла верхний слой краски маленьким льняным тампоном с растворителем. Она... Увлеченно наблюдала, как сантиметр за сантиметром проявляются яркие пигменты, которые положил на холст сам художник. Она предпочла бы, чтобы ее не выставляли в центр внимания, а отпустили в мастерскую. Она нервно окинула взглядом сидящих за столом и в конце концов остановилась на Манфреде, старом коллеге, секретаре музея. Манфред подбадривающе смотрел на Эдит поверх маленьких круглых очёчков и это давало ей мужество продолжать. В этой комнате он был, скорее всего, единственным, кто понимал, как тяжело Эдит говорить перед подобной группой людей. Эдит подумала, что Манфред — также единственный из коллег, кто что-то знал о ее жизни вне музея. Он понимал, с какими трудностями сталкивается она, заботясь об отце, разуму которого угасает день ото дня. Манфред был однокашником отца в Академии высоких искусств. И именно Манфред помог устроить прилежную и усердную дочь Герра Бекера на работу в отдел реставрации. Эдит знала, что ей, женщине, необходимо держать свою личную жизнь в секрете и даже не чтобы добиться профессионального успеха, а хотя бы чтобы просто не потерять работу. Ободряющая улыбка Манфреда помогла ей унять дрожь в руках. «Шедевр», — сказал председатель совета директоров, осторожно разглядывая факсимиле картины Рафаэля Санти. «Я вижу, что семья Черторыйских имела впечатляющее стремление к коллекционированию итальянских картин». «Безусловно». Эдит тоже была поражена, когда узнала, сколько сокровищ хранилось в заперти в замках, монастырях, музеях и частных домах в восточных землях. За границей с Польшей находились огромные, пополняемые веками семейные коллекции. Коллекция семьи князя Чартарыского также была одной из таких скрытых сокровищниц неизмеримой ценности. И вот теперь Эдит начала понимать, для чего она столько часов, дней и недель провела в архивах и книгохранилищах музея. Ей поручили составить для совета директоров этот обзор работ польских коллекционеров. Странно, что это раньше не было очевидно. Кто-то хотел заполучить эти картины. Кто? И почему? И вот последняя, сказала она, доставая из топки копий картин коллекции «Черторыйских» последний лист. «Её-то мы и ждали», — сказал гер-директор Бюхнер, и его брови поползли к редким темным волосам, зачесанным от высокого лба к затылку. «Да», — сказала Эдит, — «примерно в 1800 году, тогда же, когда Адам Ежи купил у итальянской семьи портрет молодого человека, он же купил даму с горностаем Леонардо да Винчи. Из Италии он отвез эти работы в свою семейную коллекцию в Восточной Польше. И она до сих пор там» спросил куратор по древностям, держа ручку в воздухе, будто сигарету. Это была его привычка со времен до недавнего запрета на курение в правительственных зданиях. Всего несколько месяцев назад, подумала Эдит, эта комната была бы вся в дыму. «Нет», — сказала Эдит, радуясь, что перед встречей перечитала свои заметки. Портрет дамы с горностаем за последние сто лет часто переезжал. Во время польского восстания 1830-х годов семья отвезла его на хранение в Дрезден, Потом они вернули ее в Польшу, но там было по-прежнему неспокойно, поэтому картины перевезли в тайник, в семейном дворце в Пельплине. Потом стало спокойнее, и семья направила его в частные апартаменты в Париже. Это было где-то около 1840-х. «А потом картина вернулась в Польшу?» «Да, со временем», — ответила Эдит. Семья перевезла ее в Польшу в 1880-х. После этого ее с большим шумом выставили на обозрение». Именно тогда большинство людей узнало об этой картине. Тогда ее начали изучать историки искусства. Несколько экспертов сразу опознали ее как работу руки да Винчи, и люди стали рассуждать о личности модели. Так и вышло, что теперь с нее так много...» Эдит жестом показала на стопку листов, списков и репродукций. «И кто же она?» — спросил Бюхнер, постукивая толстыми пальцами по столешнице. Общепринятое мнение, что это была фаворитка герцога Миланского, девушка по имени Чечилия Галлерани из Сиенской семьи. Когда Людовика Сфорца заказал у Да Винчи ее портрет, ей было, скорее всего, около 16 лет. Эдит наблюдала, как Фоксимиле картины снова пошло по рукам вокруг стола. Мужчины погрузились в изучение черт девушки, ее живого выражения лица и белого пушистого создания у нее на руках. «Во время Великой войны эта картина вновь оказалась в Германии», — и продолжила Эдит. «Она для безопасности содержалась в Гемейде-галерии». «Картинная галерея. Немецкий». «В Дрездене. Но в конце концов она вернулась в Краков». «Именно так», — сказал гер-директор Бюхнер, отдавая Эдит Факсимеле. Она вернула его в толстую папку и принялась её завязывать. Фрой Лейнбекер, ваше тщательнейшее предварительное исследование на службе этому проекту... «Достойно самой высокой похвалы». «Даже старший куратор не сделал бы лучше», — добавил куратор по декоративным искусствам. Данкишон. «Большое спасибо. Немецкий». Эдит, наконец, выдохнула. Она надеялась, что теперь они отпустят ее в мастерскую, и с нетерпением ждала момента, когда наденет свой рабочий халат и приступит к стабилизации французской картины, рама которой пострадала от воды, когда ей не повезло оказаться в кладовой под водопроводной трубой генераль -директо, Генеральный директор? Немецкий. Бюхнер встал. А теперь, сказал он, глубоко вдохнув, у меня объявление. Недавно меня лично посетил рейхс-маршал Геринг, который, как вы, возможно, знаете, по поручению нашего фюрера, занят поиском шедевров вроде тех, которые мы сегодня увидели. В Линце будет построен новый музей. Музей полностью финансируется нашим верховным главнокомандующим, который, как вы знаете... Лично интересуется высоким искусством и его сохранением. Когда музей в Линце будет завершён, он... станет хранилищем для безопасного содержания всех самых важных произведений искусства». Бюхнер замер и оглядел сидящих за столом. «В мире!» Все поражённо ахнули. Эдит задумалась над этой новостью. Адольф Гитлер уже открыл дом германского искусства всего в паре минут ходьбы от ее мастерской они с Манфредом уже сходили посмотреть на произведения официально одобренных современных скульпторов и живописцев. Но теперь все самые важные произведения искусства под одной крышей. Все под патронажем Рейха. Это было трудно, почти невозможно вообразить. «Как вы можете себе представить, — сказал Бюхнер, выражая словами мысли Эдит, — Это новое видение фюрера станет масштабнейшим начинанием. Все мы, работники искусства, стали смотрителями на службе охраны этих произведений. Сейчас, когда времена стали более... нестабильными, мы все должны внести свой вклад в это общее дело. «Но это же безумие!» — воскликнул куратор по древностям. «Все самые важные произведения искусства в мире...» «Германия будет контролировать культурное наследие всего мира?» «Кто мы такие, чтобы становиться смотрителями такого достояния?» «И кто мы такие, чтобы забирать его с нынешних мест?» В помещении повисла невыносимая тишина. Едид задумалась, не пожалел ли уже куратор, что дал волю чувствам. Она наблюдала, как Манфред твердо водит пером, вырисовывая закорючки на полях листа, а левой рукой прикрывает рот, чтобы не заговорить. Наконец, молчание нарушил председатель совета директоров. «Нет, Ганс, это достойное дело. У меня есть информация, что американцы планируют увести ценные европейские картины и выставить их в еврейских музеях в Америке. В то же время, — сказал он, — идея Эфромузеум — музея фюрера немецкий. Гениально. И в любом случае вы должны понимать, что это лишь начало». Мы также составляем списки немецких произведений искусства, захваченных за прошедшие столетия французами и англичанами. Все они в свое время будут репатриированы в Германию. Эдит внимательно рассматривала лицо директора. Гербюхнер проигнорировал комментарии, и встал, и хоть Эдит и заметила, как у него дернулись мышцы у основания шеи, спокойно продолжил. «Все мы скоро получим приказы от должностных лиц коричневый Хаус». Место, где располагалась штаб-квартира Национал-Социалистической Немецкой Рабочей Партии. Мы будем работать с лучшими в Германии художниками, историками, кураторами и культурологами. Каждый из вас получит задание в соответствии с вашей специализацией. Многие, в том числе я сам, отправятся на места и будут собирать произведения и привозить их на хранение сюда или в другие музеи Германии. «А что с работами, которые уже тут?» — не смогла не спросить Эдит. «Реставрационная мастерская? Боюсь, что текущие проекты придется приостановить. Что касается самого музея, то мы уже начали перестановку хранимых у нас коллекций, чтобы освободить место для работ, которые будут к нам поступать, а также оборудовали дополнительное хранилище вне стен музея». «Куда мы отправимся?» — спросил куратор по древностям. «Мы все получим индивидуальные приказы в конце недели», — сказал директор. «Фрой Лейнбекер». «Думаю, высока вероятность, что вы отправитесь в Польшу». Он указал жестом на папки, набитые собранными Эдит Факсимеле. «Польша. У Эдит замерло сердце. Но, конечно же, она запнулась. Конечно же, от нас не могут ожидать надолго», — перебил ее ассистент-куратора. Бюхнер пожал плечами, и Эдит снова увидела, как дергается мышца у него на шее. «Пока не закончим работу. Сколько бы времени ни ушло». «Война есть война!» После этого директор собрал со стола свои папки, кивнул и вышел из комнаты. За ним рядком потянулись работники музея. Эдит вышла следом за ними. Дойдя до знакомой двери дамской уборной, она открыла ее и заперла за собой. Бросив коробку с бумагами на пол, она села на унитаз и сжала лицо ладонями. Она задыхалась и думала, что вот-вот потеряет сознание. «Польша!» «На неопределённый срок? Как она такое потянет? Кто будет заботиться об отце? А как же ее планы, наконец-то, после стольких лет надежд выйти замуж? Неужели ее правда, призовут на фронт? С риском для ее жизни?» Спустя несколько долгих минут Эдит встала и побрызгала холодной водой на лицо и запястье. Выйдя из уборной, в коридоре она нашла ненаходящего себе место Манфреда. «Ты как?» — шепотом спросил он, беря ее под руку. «Я... честно говоря, я не знаю. Ах, Манфред!» Она выдохнула и остановилась, чтобы прижаться спиной к холодной плитке стены коридора. «Такие новости, я едва в них верю. Руки у нее все еще тряслись. «Думаю, все мы сейчас в состоянии шока», — сказал он. «Даже те из нас, кто предвидели такой поворот событий». Эдит сжала его руку. Она мало видела жизнь Манфреда вне музея, но знала, что он был организатором Мюнхенской группы, известной своим сопротивлением решениям Рейха. Их идеи распространялись невесомыми листовками, оставленными на скамейках в парке и пустых сиденьях трамваев. «Вы знали, что они планируют?» Манфред, крепко сжав губы, кивнул. «Генераль-директа уже приобрел несколько грузовиков картин, конфискованных у еврейских коллекционеров по всей Баварии. Не веришь мне? Зайди на третий этаж». У меня в кабинете столько картин, что я до стола добраться не могу. Эдит почувствовала, как широко раскрыла рот. «Не могу себе представить, но вы... Куда отправитесь вы?» Держу пари, они оставят меня тут. Составлять каталоги того, что прибывает. Я им нужен. К тому же я воробей стреленный. Он пожал плечами и вымученно улыбнулся. Могло бы быть и хуже. Хоть не под огнем. Но ты, дорогая моя... «Как ты справишься?» «Твой отец...» Эдит снова закрыла руками лицо. «Даже не представляю себе», — сказала она. «Генрих, мой жених, тоже получил приказ в Польшу». «Ах», — сказал Манфред, широко раскрыв глаза, но ведь зато вы отправляетесь в одно и то же место». «Да, но. Хайлигар Штразак. Немецкое ругательство. Дословно, святой тюфяк». Громко прошептала она. «Я этого никак не ждала». «Хотелось бы мне сказать то же самое, дорогая моя фройлен-реставратор», — сказал Манфред. «Ты слишком молода, чтобы помнить начало прошлой войны». «И вот опять все то же самое. Что мы можем сделать?» «Когда нас призывает фюрер, у нас едва ли есть выбор. Нам пришлют повестки, отказаться невозможно, а не то». Манфред жестом показал на окно в конце коридора. «За окном была площадь, на которой за последние месяцы силы позакрывали или даже сожгли еврейские магазинчики». Эдит знала, что в эту самую минуту еврейские семьи добровольно и не очень садятся на поезда, которые отвезут их куда-то навстречу судьбе, которую Эдит не могла вообразить. Нюсбаумы, пара с двумя детьми, жившая в квартире в одном доме с Эдит, уже несколько недель как уехала. В коридоре первого этажа под пристальным взглядом консьержа Эдит наблюдала, как фрау Нюсбаум складывает в шатающуюся тележку потертые кожаные чемоданы и мешки из-под зерна набитые их самыми дорогими пожитками. Эдит знала, что Манфред прав, говоря, что отказаться выполнять приказ фюрера нельзя, но все равно судорожно размышляла, пытаясь придумать, как от него увильнуть. Неужели она так многого хочет? Просто вернуться в свою реставрационную мастерскую, свою скромную квартиру, к своему отцу и к своей будущей жизни со своим будущим мужем? «Ну, — сказал Манфред, натягивая слабую улыбку, — Польша. «Может быть, есть в этом и хорошее. Ты своими глазами увидишь шедевры, которые все это время изучала».